Фрост. Главная хитрость была в плотности скручивания носков. Шерстяные и плотные, они занимали большую часть коробки, распирали ее бока, кололи руки, пока Фрост мял их, чтобы стали податливее. Рулетик вышел весомый. Умещаться в почтовый бокс номер два никак не желал, а третий могли не принять по адресу получения. Пришлось складывать носки плашмя, Вытаскивать из упаковки чайные пакетики и закладывать их сверху. И даже немного внутрь. Конфет в этот раз получилось много. Карамельки с молочным вкусом, сливочная коровка, а еще упаковка москвички. Мама ее любила даже сильнее буревестника, за который вечно воевал Фрост. Ну ты распробуй», — просила мама. «Ты же жуешь и глотаешь сразу, а надо раскусить и на языке подержать». Фрост кусал хрустящую конфету, и та разливалась во рту терпкой волной, сладкой в горечь. «Ты чего, сына, ликером поешь, мать?» хохотал папа, смахивая фантики в ведро. «А вообще, удобно, конечно. Выпил и сразу закусил». Можно ли теперь маме конфеты с ликером фрос не знал? И спросить было не у кого. А погуглить он боялся. Вдруг окажется, что никаких конфет маме нельзя. И посылок в целом тоже. Вообще ничего нельзя поэтому-то все посылки уходят и не возвращаются. Ни сами, ни ответной запиской, мол, спасибо, сынок, очень радостно было получить от тебя весточку. Носки подошли, чай вкусный, но пришли еще, пожалуйста, крем для рук, очень они у меня сохнут от местного мыла. Этого Фросту было бы достаточно. Но он получал только тишину в эфире и сам себе придумывал мамины запросы. Крем купил повышенной жирности с оливковой веточкой на тюбике. Мыло взял увлажняющее. Пахло оно хвоей. Положил рядом с носками, пусть тоже пахнут лесом, почти таким же, как за окном отцовской спальни. Жалко, правда, что мама в это окно никогда не выглядывала, но на такие детали Фрост предпочитал забивать. После школы он заглянул в магазин косметики созвучным озвучным названием «Утаисы», Оглядел витрины, разномастные тюбики, мужские бритвы, женские бритвы, ряд шампуней, обещающих роскошные локоны и счастье в личной жизни, мочалки и пудреницы. Девушка за прилавком, скорее всего, Таиса, посмотрела на Фроста сонно и неодобрительно. «Тебе чего?» Сформулировать ответ не получалось. Локоны Фросту были не нужны, а, в счастье, он не слишком-то верил и почти вышел уже наружу, но за высокой витриной у двери Лежали гребешки. Деревянные и резные. Когда-то у мамы были длинные волосы. Фрост видел на старых фотках. Потом она обрезала их по плечи, выкрасила в темный. Какие они теперь длинные и русые, короткие и седые? Или вообще никаких? «Брать будешь или глазеть пришел?» Не унималась Таиса. Голос у нее был высокий и надрывный. «Буду», — решил Фрост, только бы она заткнулась. «Вот этот, дайте поменьше который». Гребешок был отличный, светлый, с резным орнаментом, то ли веточки, то ли просто загогулины. В руке лежал плотно и на ощупь был мягкий и теплый, почти живой. Фрост обернул его в тонкие носки и осторожно всунул между пачкой кофе, три в одном, и стенкой коробки. Больше ничего бы не поместилось, но и так сойдет. Единственное, что в посылку поместилось сверх уже упакованного, Фрост сочинял на ходу. До почты было пешком минут 15. Достаточно, чтобы подобрать слова для короткой записки. Что-то самое простое и ясное, не наполненное чрезмерным смыслом. «Мам, привет! Мы с папой нормально, скучаем по тебе. Дай знать, если что-то нужно, пришлем». Оставалась только подпись, и вот с ней каждый раз случался затык. Федя, как-то по-детски... «Можно добавить твой сын Федя, и все, Кадры из жалобного советского фильма про сироту готов». Федор совсем тупо. Будто бы Фроста так хоть кто-нибудь называл, тем более мама. Проще всего было бы подписаться так, как он привык подписываться, либо Морозов, либо Фрост. Но обратиться в записке через фамилию рука не поднималась, а Фроста мама уже не застала. В прошлый раз до почты Фрост дошел раньше, чем принял решение — и посылка ушла совсем без записки. И злился потом на себя и волновался. Вдруг посылка без записки не будет вручена адресату. Или будет, но маме покажется, что Фрост злится на нее, или обижен, или забил и ничего уже не чувствует. «Мам, привет, мы с папой нормально», — шептал Фрост, примеривая каждое слово. «Скучаем по тебе». Тут дыхание сбилось, пришлось чуть постоять, зажмурившись. «Если что-то надо, напиши. Пришлем». Открыл глаза и тут же встретился взглядом с женщиной, идущей навстречу. Тропинка была узкой, по обеим сторонам грязная месиво и жухлая трава. Так просто не разойтись. Кроссовки у Фроста когда-то были белые, но достаточно давно. Он шагнул в грязь, пропуская женщину. Та тянула за руку пацанчика лет семи пухлый в спортивном костюмчике с круглыми очками, а вместо дужек — резинка. Женщина пронеслась мимо, пацанчик за ней. Зыркнула на Фроста, испуганно и тупо, как рыба, выкинутая на прилавок. Кажется, работала она в администрации. Фрост где-то ее точно видел. Может, приходила в школу с комиссией. Запах, плотный и душный парфюм, маскирующий пот, ударил в нос. Фрост отвернулся и натянул капюшон, чтобы отделиться. От женщины из администрации, от грязи на обочине тропинки, от пацана в очках, за которые он обязательно еще выхватит за школой, и от себя самого, не немогущего придумать окончание записки. На почте толпились люди. В субботу отделение работало до трех. Фрост занял место в хвосте, достал из рюкзака коробку. Прикинул по весу. Отправка будет стоить рублей 300, не меньше». Из дому Фрост вышел бочком, чтобы не пересечься с папой. Тот очищал от ржавчины утюг и смотрел терек. По экрану неслась ментовская машина с включенной мигалкой, будто бы в жизни этого дерьма не хватало. «Ты куда?» — все-таки спросил папа, когда Фрост натягивал кроссовки. «Да пошатаюсь пойду, а то задница квадратная», — соврал тот. «Хлеба купи, и макароны закончились». Фрост неопределенно поддакнул и вышел. Посылки не были тайной, но и предметом вечерних бесед за хлебом и макаронами тоже. Еще одна уступка на благо спокойной жизни бок о бок. Собственно, откуда у Фроста деньги на конфеты и гребешки, папа тоже не интересовался. Их обоих это устраивало. «Меньше знаешь, крепче спишь», — говорила мама, а потом прикрывала ладонью рот и делала грозные глаза, мол, тебя, Федька, это не касается. Ты мне все-все должен рассказывать, хорошо? «Хорошо, мам». Круто, если бы это правило работало в обе стороны. Но, увы. Очередь к почтовому окошку двигалась на удивление бодро. Две старушки оплатили ЖКХ по квитанции. У обеих суммы были высчитаны до копейки и выданы без сдачи, с особой гордостью. Помятый мужик в джинсовой Панаме купил лотерейный билет. Подумал немного и купил второй. Чем ближе Фрост подходил к окошку, тем тревожнее ему становилось — Через мутную перегородку мелькали то светлые кудри сотрудницы почты, то ее наморщенный лоб. В местном отделении работали две операторши, дородная бабка с отдышкой и молодая еще женщина с этими самыми кудрями. Вот на нее-то Фрост старался не попадать. Был вариант выйти из очереди и дождаться пересменки, но время подходило к заветным трем часам дня, когда отделение закроется, и не будет тебе никакой пересменки, Феденька. «Потащишь посылку домой, и отложится все на неделю. Думать об отправлении до следующей субботы будет невыносимо». Фрост стиснул зубы и сделал шаг к окошку. «Что у вас?» — равнодушно спросила операторша. «Здрасте, мне посылку отправить по России». «О, Федя, здравствуй!» — узнала она Фроста. «Антоша?» — обернулась за плечо в форменном жилете. «Посмотри, Федя Морозов пришел!» Дрозд сидел за дальним компьютером и что-то набирал на скрипучей клавиатуре. Его ломкие пальцы застыли над клавишами. От монитора он не оторвался, только голову в шею втянул. Благо тетке его реакция была не нужна. «Что-то ты давно к нам не заходил?» — сказала она. Последний раз у Дрозда в гостях Фрост был в классе в пятом. Они с Антоном сидели на ковре у телека, играли в приставку. Кажется, стрелялка какая-то. Фрост не запомнил. А вот вкус коричных гренок, которые им пожарила бабушка Дрозда, отпечатался в памяти. Сливочная корочка, молочная мякоть. Отличные были гренки, мама такие не делала. Учебы много», — отмахнулся Фрост. «У меня посылка по России», — и оттолкнул от себя коробку. с «Сописьё», — уточнила Анастасия Дрозд, как сообщал заляпанный бейджик на ее груди оператор почтового отделения номер 00832 по городу Трудовому. С объявленной ценностью? Без. Она покивала, тяжело поднялась с кресла и пошла взвешивать коробку. Это был последний шанс добавить к посылке записку. Закончить ее лаконично, твой сын. Или вообще никак не заканчивать. Просто накорябать на листке. «Мам, скучаю очень и люблю тоже очень». Но Фрост так и остался стоять, наблюдая, как коробку сноровисто обклеивают почтовым скотчем. Может быть, в следующий раз с запиской выйдет лучше. «Трекер слежения только оформите, пожалуйста», — заучено попросил Фрост. Хотя ни разу еще не вбивал его в поиск. Просто не хватало духу посмотреть, принимают ли посылки. Или они уходят в никуда, чтобы осесть там, как невостребованные. Тетка Дрозда покивала. Сам же он сидел за компом, но ничего не печатал и будто пошел тонкой рябью, как паутинка на ветру. Антон умел замирать и растворяться в действительности. Например, в тот раз, когда почта опинал Фроста в углу мужского туалета на втором этаже. У Антона даже струйка, кажется, замерла на половине дела, и кафельная плитка начала проступать через его спину. Или Фросту это показалось? почта тогда не хило так приложил его головой а подоконник. Адрес какой-то странный. Фрост перевел взгляд с Антона на его тетку, та слеповато щурилась, рассматривая заполненный вкладыш. «Там абонентский ящик. Только номер и индекс нужен», — успокоил ее Фрост. «Ну смотри, вернется, придется по второму разу оплачивать». «Не вернется». Фрост проверял это много раз. Ни одна посылка так и не вернулась. И это поддерживало его во всех туалетах, школьных углах и курилке, куда его любил загонять почта с дружками, чтобы размять ноги и скинуть стресс. Чек вылезал из аппарата мучительно долго. Кряхтел и плевался, но все-таки сумел. Скрипнул напоследок и затих. За все это время Антон ни разу не пошевелился. Тетка его скрашивала ожидания, ковыряя ногтем указательного пальца правой руки под ногтем большого пальца левой. Фрост же разглядывал грязное пятно на кроссовке. Оно было похоже на раздавленное с одного бока яйцо. «Вот чек, тут номер отслеживания», — наконец сказала тетка Антона и протянула теплые еще бумажки. «Спасибо». Фрост спрятал их в карман. «Ты к нам заглядывай, да, Антош?» Антон пошел совершенно зримой рябью и ничего не ответил. «А то Антоша все учится да учится». Продолжила она, было видно, что работать ей не хочется совершенно, но позади уже закипал оставшийся хвост очереди. «Постоянно на занятиях своих, до самой ночи в школе торчит. Физиком будешь, да, Антош?» И снова ряд «Конечно, физиком. Если тискаешься с физичкой, обязательно станешь физиком. Это физический, мать его, закон». Фрост скривил губы, буркнул что-то неразборчивое и выскочил наружу. Времени успело натикать без 15,3. Хвост очереди не зря волновался. До последнего клиента почтового отделения номер 00832 по городу трудовому работать не приучено. Фрост наклонился, стер с кроссовки пятно, парец обтер об штанину, воткнул наушники и зашагал к остановке. Следующим номером его насыщенной субботней программы был гриф, и дело важности такой высокой — что ехать ради него через весь город на двух автобусах, а потом идти три километра по обочине грузовой дороги, было не то чтобы в удовольствие, но точно в жилу. Вот Фрост и поехал. В наушниках гремел голос Летова. Будто почувствовал, что смотреть на ползущие за окном автобусы улицы можно только под него. Вот и все, что было, не было и нет. Все слои размокли, все слова истлели. Слова, оставшиеся в Фросте, вскипали и жглись. Хотелось выплюнуть их, отделить от себя, но они только оседали в грудине, покрывали собой ребра, как ржавая накипь, старый папин утюг. Фрост прислонился лбом к стеклу, а летов все не унимался. В стоптанных ботинках, годы и окурки, в стиранных карманах, паспорта и пальцы. Пальцы сами с собой сжимались до побелевших костяшек. Врезать бы со всей дури по стенке автобуса, чтобы осталась вмятина с кровавыми подтеками, словно бы это не из Фроста сочится, а из автобусного нутра. Хоть раз бы посмотреть, как кровь вытекает из другого. Может, это и остудило бы их глухую злость, бурлящую во Фросте вместе со словами. летов взошелся в хрипе, рванула гитара, мощно и плотно, так что Фроста прижала к замасленному сиденью резвые колеса прочные постройки новые декреты братские могилы постройки прочностью не отличались автобус свернул с главной улицы ушел в бок а там начинались городские аппендиксы. гаражные застройки низкорослый самострой мужик копался в расхристанной машине выставив две банки пива ей на крышу подул ветер пустая банка кувыркнулась и улетела в траву Мужик рассеянно намахнул ей вслед. Попрощался, стало быть. Летов тоже сворачивал лавочку, подводил итог, но как жить с ним? Фрост пока не решил. Вот и все, что было, не было и нету. Правильно и ясно, здорово и вечно. Автобус как раз вышел на улицу Дзержинского. Пустынную и серую. Только на обочине что-то ожесточенно грызла собака. Такая же вечная, как любая другая, зато абсолютно ясное в своем существовании. Фрост приподнялся на сиденье, проводил ее взглядом. Собака почувствовала его взгляд, оторвала морду. Из пасти у нее торчало голубиное крыло. «Все как у людей! Все как у людей!» Подвел итог летов, рванул гитару еще раз и затих. Автобус подъехал к конечной, заскрипел и остервенело выдохнул. Фрост выбрался из него, размял плечи. Теперь нужно было ждать другой автобус, уже не городской, а прямой из завода, чтобы провез мимо всех КПП до дальнего цеха. В выходные дни заводские автобусы ходили плохо. Фрост прислонился затылком к фонарному столбу и включил песню заново. Автобус подошел, когда песня началась по третьему кругу. От нее уже сводила скулы, но Фрост слушал и слушал. Хотелось есть. На зубах скрипели песок и пыль. Мимо проносились машины то легковушки, то груженные заводские фуры. Фрост от них не отворачивался, не прикрывал лицо. Он слушал Летова, и злость в нем поднималась все выше и выше. Когда нужный автобус притормозил у остановки, Фрост выключил Летова и сплюнул перед собой. Слюна была мутной и вязкой. «Че харкаешь-то? Харкаешь-то чего? Людям под ноги!» — завопила старуха, выкатившаяся из автобуса. «Людям под ноги чего харкаешь-то?» Она была права. Сначала кривиться от грязи по обочинам, а потом самому разводить эту грязь. Так себе решение. «Чисто не там, где убирают федь, а где не свинячат», — говорила мама, когда он прятал фантики между диванными подушками. Старуха поправила сбившийся платок, пахнула на Фроста немытым старым телом. «Небось, мамка тебе жопу подтирает до сих пор!» Пустые челюсти жамкали, слюны с них уже натекло больше, чем сплюнул Фрост. Надо было забраться в автобус и забить, уступить старухе дорогу, показать ее сутулой спине средний палец как максимум. Но слова ее крутанули под злостью Фроста рычаг к конфорке, и злость вскипела так, что стало горячо затылку. «Слышь!» — процедил Фрост, жмурясь от кипятка в голове. «Нахер пошла!» Старуха ахнула, вытаращила глаза. Правый порос мутным бельмом. Не успела ничего сказать, автобус заскрипел, собираясь тронуться. Фрост запрыгнул в него, двери шумно сцепились друг с другом. Старуха осталась стоять, таращиться вслед. А злость осталась во Фросте. Спустить ее плевком и сварой с прохожими не получалось. Слезами, дрочкой, бегом и отжиманиями тоже. От бухла у Фроста тупела голова, и злость становилась только сильнее. От злости этой было только одно лекарство, но Фрост пообещал себе им не злоупотреблять. И злостью своей тоже. Вот такой смешной каламбур, только посмеяться над ним некому. Заводской автобус трясся на колдобинах. Он тащился мимо КПП, третье, восьмое, потом почему-то первое, потом без номера, но все его называли «Залесское». В выходные рабочих было совсем мало. Никто не выходил на остановках, не курил жадно из дверей, пока водитель обелечивал пассажиров без заводского удостоверения. Рядом с Фростом закипал только воздух, нагретый солнцем. Снаружи оно уже было блеклым, но через стекло еще пылало с летней мощью. «Тебе где тормозить?» — спросил водитель, когда они проехали за Залесское, и дорога сузилась в одну раздолбанную полосу. «Мне до конечной», — откликнулся Фрост. Водитель что-то пробурчал в ответ, но было не разобрать. Автобус скрипел на рессорах, и скрежет этот заполнял всю голову Фроста, заслоняя его от мыслей и злости. Если бы они ехали так еще пару часов, Фрост был бы не очень-то и против. Но автобус горячо выдохнул и остановился. «Конечное!» — возвестил водитель. «Пришлось выходить. Здесь никого не было, только ветер трепал лысые ветки». Из трубы позади Фроста меланхолично валил темный дым. Пахло тяжело и плотно, как на асфальтовой дороге в жару. От этого дыма и тяжести редкие деревья теряли листву еще в начале августа. Сам завод с главным цехом, выставочным комплексом и рядом однотипных складов высился по правую руку. Но Фрост старался туда не смотреть. Он обошел последний КПП. Внутри тихонько сопел мужичок в камуфляжном комбезе, перелез через деревянный заборчик, отделяющий общую дорогу от той, что петляла между техническими постройками и уходила в бок, огибая самый крайний заколоченный цех. Идти по обочине грунтовки было пыльно и тревожно. Когда-то здесь была нормальная дорога, потом асфальт пошел дырами, потом дыр стало больше, чем асфальта, и верхний слой было решено снять, чтобы сразу же положить новый. Но не положили. Груженным грузовикам, везущим на свалку отходы из основного цеха, было непринципиально, почему громыхать, так что вопрос закрылся сам собой. Кое-где колдобины засыпали щебнем, где-то еще можно было разглядеть асфальт. Но обочины давно покрылись плотным слоем пыли, обувь тут же посерела и на зубах стало скрипеть. Фрост шагал упрямо, разглядывая грязные носы кроссовок. Из грузовиков порой выпадала торжавая ржавая проволока — то куски неопознанных железяк. Ничего не стоило пропороть ногу и сдохнуть от столбняка. А планы у Фроста были совсем иные. Дойти до Саньки Грифа, выложить ему свою беду, как на исповеди, а потом отвалить кучу денег. Ну точно будто в церковь сходил. Отдавать накопленное не хотелось до ломоты в костях. Вот только без этого отложить новое точно не получится. Так что Фрост шагал, просчитывая в уме, сколько будет стоить ему сегодняшняя встреча, и сам не заметил, как подошел к особокой сторожке. За ней уже начиналась свалка, отгороженная стеной из сетки рабицы. «Здравствуй, Федя!» Выглянул из окна гриф. «Ждал, что ли?» Фрост замялся, подыскивая верный тон. Перед грифом он всегда чуть робел и сразу начинал быковать, чтобы сбросить эту глупую робость а Гриф смотрел на него с вежливым интересом и моргал медленно, словно немножко спал. «Видюха сдохла». Получилось сумрачно. Просто откашлялся, прочищая горло. «Другая нужна». Гриф скрылся, пошумел замком и вышел. С прошлой встречи он успел коротко подстричься, но волосы были все такие же бесцветные, то ли белые, то ли седые. Представить, что в глубине сторожки стоит целый чан перекиси водорода, который гриф старательно обесцвечивает свой ежик, было сложно, но Фрост не удивился бы. Он вообще приучил себя ожидать от людей всего, чего угодно. «Ты там майнишь, что ли?» — поинтересовался гриф, приподнимая губу в подобие улыбки. Зубы у него были заостренные. Поговаривали, что таким гриф вернулся из армии. Либо сточили их за особенное рвение к нарушению устава, либо за год государственного пособия Гриф насобирал на странную свою прихоть. И теперь улыбался, скале хищные зубки, а то и языком их облизывал. Ярко-розовым языком. «Чего делаю?» — не понял Фрост. «Какая тебе разница? Моя ведюха не тянет, нужна другая». Гриф прошелся от двери к заборчику, просунул тонкие пальцы через звенья сетки — Черная футболка выбилась из-под ремня и задралась, оголила поясницу. По ней тянулся незаконченный контур татуировки. Что-то с острыми шипами и стеблями, а может, перьями. Всматриваться было неловко. «Ведюхи дорого стоит наконец сказал Гриф, продолжая всматриваться в гору производственного мусора, что начиналось сразу за сеткой. «Это я не к тому, что у тебя столько нет, а к тому, что будет недешево. Говорил он тихо, не шептал, конечно, но словно обращался к свалке, а не к клиенту, который топтался за его спиной. «Сколько?» — сумрачно уточнил Фрост. Гриф оторвался от сетки, одернул футболку. По дороге проехала раздолбанная легковушка неясного цвета. В пыльных кустах кто-то запоздал и скрижетал. Фрост считал секунды перед тем, как прозвучит приговор. «От 70. подвел черту Гриф. «Да ты меня разводишь!» — вырвалось у Фроста. Гриф приподнял бровь. Бровь была продырявленная, но без серьги. За такие стилистические излишества с завода могли и выпнуть, а гриф удивительным образом держался за свое место. Днем фигачил смены, ночью отсиживался в сторожке, следил, чтобы жадные до цвет мета сограждане не лезли на свалку. «Двойной оклад. Получи радуйся», — сказал он как-то. Но Фрост был почти уверен, что двумя окладами тут дело не ограничивалось. Очень уж привлекательной была гора разномастного мусора за спиной грифа. Подобные житейские решения Фрост уважал. «Слушай, дорогой», — после паузы протянул гриф, «я же тебя не уговариваю, не нравятся мои расценки, могу скинуть ссылочку на официальный магазин, посмотришь, приценишься, а?» Фрост уже смотрел и приценивался. Ему не понравилось. 70, значит 70, выдохнул он. Не 70, поправил его гриф, а от 70. Он издевался, но не ядовито, и держался с достаточным дружелюбием, чтобы фрост запрятал раздражение поглубже. Ты постарайся побюджет не только, попросил он. Но чтобы дельное. Вот, я написал, что мне надо, и протянул смятую бумажку. Гриф перехватил записку, не глядя, сунул в карман. Узкие джинсы скрипнули, но стерпели. «Если найдешь такую, я тебе сверху еще десятку положу», — пообещал Фрост. Гриф почесал стриженный затылок. «Конечно накинешь, Федя. И не десятку, а пятнадцать». «Десять, Гриф». «Двенадцать, Федь». Они помолчали, разглядывая друг друга. Гриф немного сутурился, и ботинки у него были слишком тяжелыми для обтянутых черной джинсой ног но глаз он не отводил и смотрел насмешливо, имел на это полное право. «Ну, значит, 12, согласился Фрост. Гриф протянул ему ладонь. Между большим и указательным пальцами было криво набито «Гриф». Фрост сжал пальцами его чернильное горе, постоял так немного. Видюха начала подводить сразу после обновления. Сначала Фроста дольше всех ждали в данже, потом игра зависла посреди рейда, а потом компьютер разгудился так, что папа за соседней стенкой всхрапнул и перевернулся на другой бок, чего с ним обычно не бывало. Спал он глубоко и бронебойно. Так что выстрелом не разбудишь. Фрост проверял. Последнюю катку Фрост вытянул на одном честном слове, и все-таки они продули. В чем нехотя и без особой злости, но все-таки обвинили его. «Мол, такие дела, брат, меняй железо, а то виснешь ты, а из турнира вылетим все вместе». Принял, не повторится. Коротко отписался Фрост и пошел оформлять заявку на вывод денег с веб-кошелька, ради которого нарушил три нормы административного порядка, не меньше. А теперь Гриф смотрел на Фроста, чуть склонив голову, и оценивал на глаз, насколько сильна нужда пришедшего. И на что тот готов, чтобы нужду эту заполнить искомым. Сильна до крайности. Готов отвалить больше 70 тысяч. Но лучше бы поменьше, конечно. «Наберу тебя, как товар появится», — сказал гриф и отпустил руку первым. «Надо поскорей», — почти жалобно попросил Фрост. «Играть нужно было завтра, и послезавтра тоже. Но если продуть внутренности компа, то для простых каток еще хватит. А вот через неделю нужно было обновиться. Кровь износу как нужно». «Всем всегда надо скорей», — пожал плечами гриф и пошел к сторожке, продолжая на ходу. А получается ровно тогда, когда получается. Философ, мать твою. Фрост проводил его взглядом и уже повернулся было к дороге, но гриф остановился у двери и коротко постучал по ней кулаком. «И еще, Федь», — задумчиво сказал он, «увидишь завтра почитали на Алексея, передай ему, что так дела не делаются». От одного имени почты в ушах у Фроста зашумело. «Сам передай». Огрызнулся он, натягивая капюшон. «Передал бы. Да он от меня бегает, как козлик». Гриф оперся на дверь сторожки спиной и затылком. Острый кадык прорезал его горло, вот-вот выскочит наружу. Фрост представил, как почта прячется от этого дрыща в темном подвале, где обычно проворачивал свои делишки и не удержался от смешка. «Зря смеешься», — одернул его гриф. «Там ребята серьезные, таких весельчаков не жалуют». Так почитали, ну и передай. Насколько серьезные? Зачем-то уточнил Фрост. Гриф оттолкнулся от двери, зябко обхватил себя за локти. Вечер правда уже опустился, воздух стал влажным и колючим. Настолько, — наконец проговорил Гриф, — что лучше бы Лешенька наш гамал, как ты, чем с этими людьми шаш не водил. Ясно тебе? Фрост закусил губу, отступил на два шага в голосе грифа звучал то ли страх то ли желание напугать типа того ну вот и передай что это последний шанс полюбовно с ними разойтись пусть не проморгает ничего передавать фрос не планировал но снова кивнул грифу этого было достаточно он распахнул дверь и скрылся в сторожке щелкнул замок внутри зажегся свет до дому было два с половиной часа дороги Спать и есть хотелось в равной степени. Фрост закрыл глаза и начал вспоминать все механики подземелья, подсадившего ему ведюху. Мама говорила, глаза боятся, руки делают, а ноги идут. Вот они и шли. И Фрост шел, а потом ехал, а потом вышел на остановке у дома, вдохнул глубоко-глубоко всю эту мокрую траву и мох, и дерево, и сосновые шишки. Постоял, выдыхая толчками. Пошел медленно, вдавливая пятки в мягкую землю, раскисшую от вечерней росы. «Федь!» Папа стоял у дома и курил. Горький запах дыма достиг Фроста быстрее, чем понимание. Папа не прячет сигареты. Он курит прямо у дома, но внутрь не заходит. Ждет. Ладони тут же стали влажными. Фрост вытер их об толстовку. «Ты чего тут?» Спросил так, будто не испугался совсем. «Устал, как собака». Папа выдохнул дым. «Проверка на завод приехала». «А ты при чем?» Фрост встал рядом, прислонился плечом к двери. «Чего им в лесу-то проверять?» «Тут все завод». Папа затянулся. «И завод, завод, и лес, завод. И мы с тобой, тоже завод». Фрост осторожно втянул носом, но дым перекрывал все остальные запахи. Вгляделся. Папа смотрел в сторону, но глаза у него не блестели — и сигаретка в пальцах не дрожала. Может быть, и пронесло. «Пойдем домой, а?» — позвал Фрост. Папа снова затянулся, снова выдохнул. Потертый бушлат распахнулся, под ним оказалась одна только домашняя майка. «Алкоголичка» — пронеслось в голове. Фрост поежился. Нет, вроде бы трезвый, просто уставший и озабоченный. «Случилось чего? Или ты заранее?» — осторожно уточнил Фрост. Папа неопределенно повел плечом. «Сказали, проверять приедут. Смотреть, как чего. А если чего-ничего?» Махнул рукой. «Хозяйство прикроют, все равно кабанов всех уже постреляли. Из должности меня попросят». «Должность это?» — хмыкнул Фрост. Страх отступал, оставляя после себя склизкий след. «А жить мы где будем, умник?» Папа сплюнул на траву между ними, прямо как Фрост старухи под ноги. «Квартира у нас производственная. Тебе 18 стукнет и погонят на улицу». «Не нагнетай раньше времени», — попросил Фрост. «Вот погонят, будем тогда решать. А сейчас чего?» Папа постоял немного, пожевывая тлеющую сигарету. «И то верно». Решил он, затушил бычок и, наконец, посмотрел на Фроста. «Ты только это, Федь». Он замялся. «Патроны не изводи без дела, хорошо?» Они у меня подсчет, вообще-то. Теперь проверять будут». Фрост сглотнул. На языке стало вязко и мучнисто, будто червя съел. Был у него такой гастрономический опыт, правда, не по личной инициативе, но почто с Афонином особого желания не спрашивали. «Хорошо, пап», — и добавил зачем-то. «Это я так, балуюсь». Папа потер лицо ладонью, вдавил улыбку. «Вот и я балуюсь» а теперь руки куревом воняют. Ступени заскрипели у него под ногами, хлопнула дверь, а Фрост остался стоять в окончательно растекшейся темноте. Пахло сигаретами и страхом. То ли страхом оказаться без дома, то ли страхом оказаться без патронов, которые будут теперь под счет. «Может, сходить познакомиться?» сказал папа, выглядывая из окна кухни. «С кем?» — хрипло переспросил Фрост. «Да с проверяльщиком этим! Как его? Майор он еще! Епифанцев?» «Казанцев!» От земли по ногам поднимался холод, но Фрост стоял, сам не зная, почему не идет домой. «А ты откуда знаешь?» — удивился папа, черкнула спичка, потянула дымом. «Дочка его со мной в одном классе учится». Папа хмыкнул, огонек сигареты дернулся. «Ты смотри ее там, не задирай!» «А то придет к нам майор Казанцев, и знаешь, как нас задерет». Фрост следил за тлеющим огоньком, злость в нем чадила также, чуть заметно, но явно. «Вот чего смолишь?» — поинтересовался он. «Легкие нашел, запасные». Папа хрипло засмеялся, но сигарету потушил. «Иди давай домой, я котлеты разогрею». В подъезде Фроста догнала сообщение от Грифа. «Нашел пару вариков, но дорого, без обид». Отправил варианты по мылу. Открывать ящик Фрост решил не спешить. Оставил расстройство на сытый желудок. Но пока папа колдовал у сковородки, зашел в Аську. Нашел в черном списке Сеню Казанцеву и разблокировал. «Ты макароны-то купил?» — спросил папа, отрываясь от плиты. «А хлеба?» — поглядел на Фроста и махнул рукой. «Ладно, так поедим. В приглядку».